Глава о д и н н а д ц а т э й н а р я хочу забрать Ингу в свое крыло. Фроуд сидел в кабинете повелителя. Он был полон решимости забрать искру под свое покровительство. Завтра закончится наказание и Ларии, и маленькая драконица потребует свою игрушку. Зачем? Повелитель, откинувшись на спинку кресла. пристально разглядывал лекаря ей и в моем личном крыле неплохо неплохо бедняжка не выходит из комнаты Фрод у был возмущен и как ты ее одел что тебе не нравится одежда как одежда еда с моего стола полная свобода э й н а р выгнул правую бровь она искра не выдержал Фрод у и вскочил на ноги искра не приходит в наш мир просто так Она пустышка, спокойно ответил э й н а р Думаешь, о с в е р ошибся? с долей ехидства спросил он. Асвер напугал ее. Лекарь подавил вспышку раздражения и вновь опустился в кресло. Вряд ли вкусной еды достаточно, чтобы Инга чувствовала себя хорошо. Мне некогда заниматься развлечением пустышек, прорычал э й н а р Сейчас вообще не до развлечений. Подожди. Он поднял ладонь, останавливая открывшего рот Фроуда, прикрыв глаза, п о в е л и т е л ь н а х мурился. Это х е л ь в а р д Через несколько мгновений хмурый и сосредоточенный правитель драконов открыл портал к дому колдуна, оставив Фроуда без объяснений. Проклятые эльфы без них пожри! – прорычал он, увидев Освера. Да, х е л ь в а р д мне уже передал. Колдун тоже был встревожен. Пройтись огнем по землям о с т р о у х и х и все. Портал готов под вторую и постась. Быстро ты, одобрительно произнес э й н а р Служу повелителю. Усмехнулся, озвер и шагнул к двери. Вскоре в небе два дракона, золотой и черно-малахитовый, скрылись в портале, ведущем на границу с э л ь ф а м и Там уже парил в небе х е л ь в а р т на красной чешуе которого всполохами играли лучи соле. В некотором отдалении держали стражи границы. Создатель, что это? – опешил э й н а р у в и д а н и е идет к нам, – мрачно проговорил колдун. Проклятые остроухие! Драконы, поднявшись над горами, наблюдали гибель эльфийских земель. Оттуда из глубины зеленого царства шла серая волна, п о г л о щ а щ а я остатки чахлой зелени. Она ползла медленно, пожирая все на своем пути, неотвратимо приближаясь к границе. А свер! крикнул повелитель, но в воздухе не раздалось ни звука. Все трое разговаривали мысленно. Мы уменьшим защитный купол, решил колдун. Такую большую границу нам не удержать. Хельварт, переселить всех живущих в одном дне от границы вглубь наших земель, всех эльфов, решивших пересечь границу, сжечь. жестко приказал э й н а р и никому не залетать на земли эльфов. Ждать, уточнил Хельварт. Ждать и готовиться к худшему, подтвердил э й н а р Почти три столетия назад подобное уже было, но это гораздо страшнее. А свер, да мой повелитель, я понял, я остаюсь в помощь Хельварду и остальных колдунов предупрежу. Я во дворец, но скоро вернусь, предупредил их э й н а р Когда правитель исчез в портале, колдун и командир обменялись тревожными взглядами, а потом разлетелись в разные стороны, каждый заниматься своим делом: один организовывать охрану границы и переезд драконов, другой ждать колдунов и смещать защитный контур. Эспен, прорычал повелитель, подзывая ждущего его во дворе советника. Да, я знаю, печально вздохнул тот. Фроуд уже спешит в кабинет. Эйнар, чтобы не терять ни мгновения, открыл портал в свой кабинет. Там ходил из угла в угол мрачный Фрод. Я готов переместиться на границу, без предисловий начал лекарь. Поддерживающие отвары можно готовить сразу в крепости. Отправляйте семьи в дальний замок. Здесь остаемся только мы и несколько слуг и стражников, приказал им Эйнар. Дворец близко к границе. Слишком близко. А искра обеспокоился лекарь об Инге. Она остается здесь. Без колебаний ответил э й н а р Эспен, уже спешу выполнять. Коротко кивнул советник и прикажу жителям столицы перебираться дальше на север. Да, пускай уезжают. у в и д а н и е непредсказуемо. Я даже не берусь сказать, что произошло у эльфов. Повелитель был напряжен, в голосе проскальзывала тревога. Прав был дед. Надо было еще тогда уничтожить о с т р о у х и х Фрод лишь вздохнул. В молодом драконе слишком много от деда, а тот был довольно жестким и несгибаемым. Лекарь считал, что в той истории оба п р а в и т е л я поступили глупо, но что сейчас обсуждать то, что случилось еще до его рождения? Отвесив легкие поклоны, оба дракона поспешили по своим делам. Асвер талантлив и силен, но и ему не справиться без поддержки. Никто не был уверен, что даже все вместе они смогут долго сдерживать эльфийское проклятие. Далее мысленно позвал э й н а р сестру. Собирайся, вы с Ларри немедленно уезжаете в дальний замок. э й н а р это из-за нее? в з б е л е н и л а с ь драконица. Из-за какой-то человечки ты отсылаешь меня? Далее я как твой повелитель приказываю немедленно уезжать в дальний замок. Мне не до твоих истерик. Проклятые эльфы погубят все т р ё х м и р ь е зарычал э й н а р Как прикажет повелитель, сдалась Далея. Спорить с братом в таких вопросах себе дороже. Она вызвала служанку и поспешила к дочери, ругая на вселады о с т р о у х и х Фрод по пути к себе забежал к Искре. Девушка сидела у окна и расшивала накидку. Он мягко улыбнулся. Славная такая. Жаль, что пустышка. Но им с женой было все равно. Она станет им вместо дочери. Глядишь, если выживут, найдут ей приличного дракона, да хотя бы кого из племянников. Инга, тихо окликнул он искру, чтобы не напугать. У нас кое-что случилось, я на несколько дней отправляюсь на границу. Война? воскликнула девушка, вскакивая. Нет, отрицательно покачал головой Фрот. у Мы называем это у в и д а н и е У меня сейчас нет времени объяснять. Я вернусь, как только смогу, хорони нас, создатель. Инга ничего не успела ответить, а л е к а р ь уже вышел. х е й в который раз стало тревожно, куда ее занесло. Она попыталась задать вопросы стражнику, принесшему ужин, но тот только передал ей поднос в руки и сразу ушел. Девушка оторопела, хлопала глазами, не зная, как реагировать. А где служанка? спросила она у закрывшейся двери. Я что теперь, пленница? Дверь не ответила. Инга отнесла поднос на стол, вернулась обратно, неуверенно протянула руку, положив на ручку, нажать на которую было страшно, а вдруг и правда заперто. Но нет, ручка легко поддалась и дверь открылась. Девушка выглянула в коридор, повертела головой по сторонам, пусто, как обычно. Тайны, тайные. Инга захлопнула дверь. Хорошо, хоть ужин принесли. На ночь глядя, она из комнаты нос не высунет. Утром она вообще подумала, что они забыли, хотя до этого завтрак приносили как по часам. Сегодня же завтрак был скорее обедом. Снова поднос принес воин, вручил ей в руки, забрал предыдущий и ушел, даже слова не сказал. Сидеть в комнате ей надоело на четвертый день. Фроу так и не вернулся, кроме стражника, приносящего еду, к ней никто не заходил. И Инга решила выйти на улицу. Внимательно глядя по сторонам, она буквально пробиралась к выходу во двор. На улице оказалось прохладно, сад еще сильнее пожух. Мы это называем увиданием, вспомнили слова лекаря. Может, просто осень пришла? Она потрогала обычные листья, какие по осени на каждом дереве и кусте в родном городе. Походила по двору, нормальный такой сад или парк, на Петергоф похож. Раз ей никто не сказал, куда ходить нельзя. Инга пошла куда глаза глядят. Вокруг не было никого. Каждый день она уходила все дальше и дальше и начала привыкать к одиночеству. Иногда видела парящих в небе драконов, огромные, мощные, прекрасные ящеры. Ее восхищали расцветки. Природа тут явно не обделена фантазией. Но золотой с бирюзовым был только один – повелитель Эйнар, ч е р н о м а л а х и т о в ы й она уже выучила, колдун Асвёр. Серебристые, голубые, красные, зеленые с полосами или будто покрытые сеточкой ящеры пугали и завораживали. Инга даже жалела, что у нее нет бинокля, чтобы рассмотреть их получше. Ни один из них никогда не приземлялся во двор. Фроуд не появлялся, Эйнара она только слышала, когда он проходил по коридору, но еще были стражи, приносящие еду. Вот и вся компания. В один из дней девушка гуляла вдоль каменной стены. Оказалось, что если внимательно присмотреться, на кладке виден причудливый узор. Вскоре она уже различала в тонких линиях облака, звезды и парящих драконов. Кто бы ни строил этот забор, он явно озаботился его красотой. Особенно ей понравился фрагмент, где два ящера стоя на задних лапах пытались спалить друг друга огнем. Девушка провела пальцами по высеченным линиям. Мастера не поленились воссоздать каждую чешуйку. каждый шип, мамочки! в изумлении прошептала она, когда по контурам драконов поползли золотистые линии, когда засветилось нарисованное пламя и каменные плиты бесшумно разъехались в разные стороны. Инга осторожно заглянула в образовавшийся проем. Там оказалась обычная аллея. Мощенная дорожка вела куда-то вглубь, и девушка неуверенно шагнула вперед. Но стоило ей сделать пару шагов... Как плиты за спиной вновь сомкнулись. Эй! Инга стучала кулаками по камню, но тот не хотел открываться. Зараза! Развернувшись, она начала стучать пяткой. Ладно, недовольно выдохнув, решила поискать другой выход и побрела по дорожке к видневшейся вдали беседке. Полюбовавшись небольшим строением с колоннами и куполообразной крышей, ведомая скорее любопытством, нежели другим чувством, она поднялась по широким ступеням. Ничего себе! На этот раз это был возглас восхищения. Внутри беседка оказалась куда больше, чем выглядела снаружи, но поразило не несоответствие размеров, а роспись. Стены были расписаны настолько искусно, что драконы казались живыми. Вот драконицы в человечьем обличе собирают цветы. Прорисован каждый лепесток, каждая деталь на нарядах девушек. Вот воины тренируются или сражаются, на лицах видны все эмоции. Кажется, что даже м е ч и посылают блики, отражая лучи солнца. А вот под луной парит золотой дракон, широко раскинув огромные крылья, прикасаясь к белоснежным вершинам нарисованных гор. Инга ожидала ощутить под пальцами снег, но там была только каменная стена, на которой все и нарисовано. Ну какая умелая иллюзия! И это пыльные фрески, пробормотала Инга. А если их протереть, глаз ведь будет не оторвать. Мастерство неведомых художников восхищало. Забыв о времени, она разглядывала каждый сантиметр и спохватилась, когда в коридоре ощутимо стемнело. Бросив взгляд вглубь, она решила отложить дальнейшие исследования на завтра и поспешила на выход. Ей еще надо было как-то выйти из этого закрытого сада. На удивление, стоило дотронуться до таких же драконов, как и снаружи. Как она сразу не заметила рисунок, как снова появилось золотистое свечение, когда оно добралось до пламени, камни разъехались в стороны. Оглядевшись, что ее никто не видит, Инга вышла из закрытого сада и поспешила во дворец. Беспокоилась она о том, что если стражник не застанет ее в комнате, не последует ли наказание. Фух! выдохнула она облегченно, увидев, что утренний поднос все еще на столе. Она едва успела зайти в свою комнату. Как буквально через пару минут распахнулась дверь и появился стражник, принесший ужин. Увидев еду, Инга поняла, насколько она проголодалась и устала. Прогулка оказалась очень длинной. Завтра встану пораньше и сразу пойду прямо туда, решила она, забираясь под одеяло. Необычная беседка притягивала ее, как магнит.